Глава 9. Незаметно наступил вечер, пока ведьма с мамой Светой и маленьким гномом, как она их про себя называла, ожидали пробуждения мышонка. Прождав в ветклинике больше двух часов, мама Света предложила попить кофе, а маленький гном бурно одобрил эту идею, захлопав ладоши, предвкушая пирожные в кофейне. Но в дверях, накидывая пальто, Светлана вдруг остановилась. «Ой, — Арина, я ведь совсем забыла, что вы без верхней одежды. — Должно быть, ваш пуховичок все еще на месте. Женщина была сбита с толку. Она не понимала, как себя вести со своеобразной спасительницей сына. Девушка словно с другой планеты прилетела. В ней чувствовалась внутренняя сила, твердая воля и обескураживающая прямолинейность, а также напрочь отсутствовали манеры и такт. Но вместе с тем трогательная забота и доброта мелькали сквозь железнобетонный щит сарказма, а лицо с постоянной усмешкой и периодическим презрением ко всему существующему в мире иногда озарялось искренней улыбкой. Девушка говорила странные вещи, и ее тон не подразумевал шутку. Она спасла мышонка из мышеловки, уверяя, что он говорящий и жутко умный, носит очки, а еще к нему на помощь Арину привели мыши, когда она закончила отдавать долг чести в магазине Сахара. Сын был в восторге от новой знакомой и старался взять ее за руку при любой возможности, а Арина брезгливо морщилась, вызывая порцию смеха, и бормотала при этом. «Какой приставучий гном!» Но руку всегда подавала. — Мама, а ты можешь принести одежду Арине? Тут же недалеко? — предложил сердобольный Паша. Женщина поколебалась секунду и кивнула, сказав, — Я сейчас, выходя под падающий снег. Ведьма же все это время старалась скрыть волнение за Петра Палыча. И когда Невпопад отвечала на назойливые вопросы мама Светы и сейчас, непроизвольно теребя завязки платья, рассуждая, что зря она упомянула о том, что Пётр говорящий, хотя сама не видела в этом ничего необычного. Только маленький гном немного отвлекал её своими играми и невинным баловством. Какой сложный и непонятный мир! Однако о своём потерянном перстне она так ни разу и не вспомнила. Ветеринар позвал Арину в кабинет. Его лицо выглядело очень печальным. Сердце ведьмы пропустило пару ударов, дыхание перехватило, а звон в ушах не позволил услышать произнесенную врачом фразу целиком, лишь кусочек со словом «к сожалению». Такое состояние она испытывала впервые, удивляясь самой себе где-то на задворках сознания. На длинном столе стоял пластиковый короб с пеленкой внутри, на которой лежал сжавшийся комочек арина едва увидев мышонка поджала губы а первая слезинка тут же скатилась по бледной щеке стоявший в дверях паша понял все без слов и опустил голову комочек зашевелился черные глазки открылись и петр Палыч чихнул увидев арину он подмигнул ей и махнул здоровой лапкой. Ведьма выдохнула с облегчением, улыбнулась, но тут же покосилась на врача, который радостно ухмылялся. Ведьма, не раздумывая, зарядила кулаком прямо в глаз ветеринару, мгновенно сбросив напряжение. «Шутить надо мной вздумал!» — крикнула девушка опешившему парню. Мальчик Паша открыл рот от неожиданности и попятился врезавшись спиной в только что подошедшую маму. — Что вы творите? — взвыл ветеринар, прикладывая к глазу пакет со льдом. — Я полицию вызову! — Это ты что творишь? — возмутилась Арина, скрестив руки на груди. — Зачем сделал вид, что случилось несчастье? — Что происходит? — негромко вставила мама Света. Ветеринар обратил взгляд на нее, ища поддержки. «Я всегда так делаю. Это психологический прием. Сначала нагнетаешь, а затем позволяешь клиенту расслабиться, когда он сам видит положительный результат. Это работает. Всегда работало». Арина усмехнулась, тоже обращаясь к Светлане. «Я мало что поняла, но его прием точно сработал!» Я расслабилась. Женщина попыталась подавить смешок, но ничего не вышло. А вслед за ней рассмеялись и Арина с Пашей. Только молодому врачу было не до веселья. Он скривился и подошел к зеркалу. — Как же я буду ходить с фингалом? — Что обо мне подумает моя девушка? — Вот так благодарность! Мама Света вздохнула и, бросив взгляд на Арину, подошла к врачу и тихо проговорила. «Вы уж простите мою подругу!» Перенервничала бедняжка. Она вообще-то добрая. Ну и как все иногда. И совсем не хотела вас обидеть. А за спасение мышонка действительно очень благодарна. Последнюю фразу она сказала чуть громче, вложив в руку парня зеленую купюру. «Правда ведь, Арина?» Насупившись, девушка кивнула но, увидев неодобрительное покачивание головы Петра Павловича, выдавила. — Спасибо! — Спасибо большое! Ты хороший лекарь! — отозвалась она, осторожно поднимая переносной бокс. Поворчав немного у зеркала, парень дал рекомендации по поводу ухода за маленьким пациентом и попрощался с необычными клиентами.